Глава 21 д о б р о пожаловать на борт нашего бронепоезда. Заправка ураном окончена. Отдать Швартовы. Судорожно пробормотал стрелеров, скидывая Лего с плеча на сиденье. — Ты бредишь, полковник! — заявил Гарин, не открывая глаз, и также внятно добавил. — Продуть первую ступень! Экипажу подлодки пристегнуть ремни! — С тобой правда спятишь! Михаил уже обогнул широкую морду фольксвагеной, но вернулся к правой двери и кое-как застегнул Олегу ремень безопасности. Дурака послушаешь, сам дураком станешь. Продолжая что-то озабоченно бормотать, полковник снова добежал до водейского места и прыгнул за руль. Дурные предчувствия владели им сразу, как только Олега заклинило. С товарищем это случалось и раньше. Иногда без всякого повода, но сейчас у Михаила появилось стойкое ожидание беды. Столяров прижал педаль газа, и Volkswagen сорвался с места. Машина перескочила через раскрошенный бордюр, и, взрывая колесами почву, пересекла узкий газон. Михаил гнал инкассаторский броневик по сквозному двору к какой-то улочке на другой стороне. На выезде у мусорных баков стояла стопка черных деревянных ящиков. Столяров не успел вырулить и снес штабель бампера. Кажется, в ящиках лежали помидоры, не исключено еще с прошлого года. В салоне остро запахло уксусом, и Михаил почему-то подумал о пельменях. «Совсем? Совсем дурак стал!» – прошепил он, включая дворники. Олег на грохот разлетевшихся ящиков реагировал странно. Открыл глаза, похлопал ресницами, словно филин, и торжественно произнес. «У того, кто убегает, сто дорог. У того, кто догоняет, только одна!» с т а л я р о в тревожно посмотрел на друга. Взгляд Гаряна был кристально ясным, но полковник не сомневался, что Олег по-прежнему находится в глубоком трансе. Такой странный обморок с ним, пожалуй, случился впервые. Михаил опасался, что товарищ балансирует между жизнью и смертью, хотя явных признаков этого не было. Непосвященный наблюдатель мог бы решить, что Гарин попросту надышался клея, но Столяров знал Олега слишком хорошо и понимал, что дело неладно. Когда полковник обнаружил, что сзади их нагоняет черный хаммер, он ни капли не удивился. Лишь буркнул, обращаясь к Гарину. «Вещи Олеги в роду были?» «Знаю, что были, можешь не отвечать». Олег молча кивнул и снова закрыл глаза, но голову продолжал держать ровно, как будто он видел сквозь веки. «Значит, что дорог, говоришь?» Задумчиво потянул с т р е л я р о в «Это ты хорошо, бредь же, брат, в правильную сторону». Он резко вывернул руль и выскочил на боковую улицу. Несколько секунд дорога позади оставалась пустой, потом Хаммер достиг перекрестка и свернул вслед за «Фольксвагеном». Михаил не рассчитывал, что большой черный джип-зеркаль от с е в а л и совпадение. Машина с преследователями недвусмысленно приближалась, и Столяров снова повернул наугад, пообещав себе, что он сделал это в последний раз. Петлять по узким проулкам в незнакомом городе было чистым безумием, а этого полковник не любил. Однако ему требовалось немного времени, чтобы сориентироваться, да и просто собраться с мыслями. Скайров миновал продуктовый магазин, потом маленький садик, затем шеренгу о б л о п л е н н ы х зеленых гаражей и, наконец, вылетел на Ленинский проспект. Чуть не сбив стеклянную палатку с вывеской цветы на углу, Михаил рванул руль вправо и погнал в сторону центра. «У того, кто догоняет, дорога только одна», — повторил Гарин свою туманную фразу. Как показалось Михаилу, на этот раз Олег бормотал с явным одобрением. Полковник покосился на товарища. Тот вряд ли мог адекватно оценить происходящее, но тем не менее он как будто понял задумку Стрелярова. Хотя, если откровенно, именно Олег ее и подсказал. «По-другому нам хвост не стряхнуть», — произнес Михаил как бы для самого себя, но в надежде, что Гварин его все-таки слышит. «Была бы у нас тачки без брони, тогда еще можно было бы...» В этот момент по задней двери инкассаторского фольксвагена проборованила длинная очередь, и полковник тем жетоном закончил. Тогда бы нам точно капец настал. Справа пронеслось здание госстандарта, п о с т р о е н о в позднесоветском стиле стекло и алюминия, это дешево. За ним пролетел огромный билборд с рекламой крема для омоложения. Бумага давно вспучилась от влаги, и лицо фотомоделя покрылось огромными волдырями. На противоположной стороне был расположен больничный комплекс из нескольких дореволюционных корпусов с общим сквером за низкой оградой. На Ленинском проспекте, так и не переименованном, словно собрались все времена и эпохи, которые переживал город. Собрались вместе, чтобы превратиться в зону и сгинуть навсегда. Семь бед, один ответ. Неизвестно к чему брякнул Гарин. Михаил вновь посмотрел на спутника, по-прежнему не понимая, в каком тут находится состоянии. «Олег!» — нерешительно позвал с т р е л р о в «Ты меня слышишь? Или ты мысли моих читаешь, засранец? Ты вообще здесь или где?» Одновременно с последним вопросом полагалось пощелкать пальцами, но Михаил не стал отпускать руль ради жеста, который Гарин все равно не увидит. «Танки грязи не боятся!» — удовлетворенно заметил Олег, когда впереди показалась площадь с памятником. «Ой, я не знаю, слушать тебя или нет», – пожаловался полковник. «Ты уж либо намекай четче, либо глохни, и не сбивай меня с толку, ясно?» Маршрут Столярова был знаком. Он повторял путь к американскому посольству, поэтому полковник уверенно повернул налево в сторону парка Горького. Он сделал это как нельзя кстати. В зеркале было видно, что в крыше Хаммера открылся люк, из которого показался человек с гранатометом. «Паршивые наши дела», – заметил Столяров уже без всякой иронии. Черный Хаммер преодолел поворот быстрее и легче. Стрелок с РПГ на плече отвлекся лишь на с е к у н д у и снова выровнялся. Свернуть с дороги было уже некуда, и Михаил принялся вилять в пределах свободных полос. Толка от этих маневров было мало. Инерция бронированного автомобиля превращалась в з и г з а г и в плавное катание. Гранатометчик, однако, не стрелял. Что-то его удерживало. Что именно, стрелеров понять не мог, поскольку момент был самым подходящим. Ну вот и сглазил. прошептал полковник. Звук выстрела за бронированными окнами слышно не было, но в зеркале возникло неуловимое нечто с широким дымным следом. Михаил судорожно крутанул руль влево, потом вправо, сознавая, что времени на уклонение от гранаты у него нет и не было с самого начала. Стиснув зубы, с т р е л я о в сделал последнее и единственное, что ему оставалось в этой ситуации. Прижал педаль газа изо всех сил. Несколько мгновений Михаил провел в оцепенелом ожидании взрыва. Смерть не за горами, а за плечами. Изрек Олег какую-то смутно знакомую пословицу. Ну ты балагур, мля! Столяров хотел послать спутника к черту, чтобы тот не отвлекал от своевременных мыслей о вечном, но осекся. Откуда-то сверху, из-за крыши машины, показалась граната. Она обогнала «Фольксваген» и ушла далеко вперед, где благополучно подорвала брошенный от тротуара микроавтобус. Лишь теперь Михаилу стало ясно, что граната летела намного выше цели. В трясущемся зеркале это было не видно, а высовываться е из двери п о л к о в н и к даже не пришло в голову, по целому ряду причин. «Ты совсем, что ли, криворукий, сынок?» — нервно п р о м у р л о к а в с т о л р о в «Или это был предупредительный выстрел? Или ты вообще?» Он снова посмотрел на дремлющего Гарина, в который раз пытаясь угадать, что за мыслительная деятельность идет у того под черепной коробкой. «Олег, это не ты ему прицел сбил, нет? Олег! Олег! Сеанс окончен!» Учительный щурец пробормотал Гарин. «Расходите с девки по домам». «Да я не про то, чревовещатель ты, д о л б а н ы й взорвался Михаил. «Упрись ногами, можешь? Нет? Упрись, говорю, ногами, да, быстро!» У Столярова не было времени проследить. Выполнил ли Гарин его команду. «Фольксваген давно заехал на Крымский мост, и никто уже не смог бы с уверенностью сказать, сколько метров оставалось до аномалии». Михаил слегка сбросил скорость, подпуская «Хаммер» еще ближе, и п л о т н у ю притерся к правому краю проезжей части. Затем, противоречив всякой логике, он сделал короткий рывок рулем вправо и мгновенно вывернул баранку влево, почти до упора. Едва машина обозначила поворот и начала двигаться по дуге, как с т а л е в выжил сцепление и дернул рычаг ручного тормоза. Инкассаторский автомобиль с визгом развернулся. Несколько мгновений ф о с k а г a н буксовал на месте, хотя колеса крутились уже против движения. Наконец покрышки ухватили сцепление с дорогой, и машина, оставив позади жирные черные полосы, рванула в обратную сторону. Хаммер с преследователями проскочил дальше по мосту и тоже задормозил, но слишком поздно. Джип оказался в недавно образовавшейся аномалии и исчез буквально за секунду, словно заехал в невидимый тоннель. Мокрый асфальт поглотил автомобиль целиком, Без остатка. Последним, что увидел Столяров, было недоумение, застывшее на лице у гранатометчика, который продолжал стоять в люке и даже успел обернуться, прежде чем уйти в аномалию с головой. Полковник заглушил двигатель и шумно сглотнул. Как и все студенты спецвуза, Миша Столяров когда-то отрабатывал технику полицейского разворота на раздолбанной комитетской «Волге», которую держали в гараже специально для подобных занятий. Однако с тех пор прошла такая бездна времени, что сейчас он не повторил выученный маневр, а скорее изобрел его заново. Массивный б р о н е в и к мог запросто перевернуться, и тогда во всей зоне трудно было бы найти людей более беззащитных, ч е м Столяров и Гарин. Но еще больше Михаил успел п о в о л о в а т ь с я о том, не пропала ли свежая аномалия. Пусть она и родилась совсем недавно, но кто же знает, сколько живет мокрый асфальт. Уводя погоню к мосту, Столяров ни в чем не был уверен заранее. Просто надеялся, потому что ничего другого не оставалось. «Ну, как ты там?», – хмуро спросил Михаил. Гарин р точно по сигналу расслабил ноги и о б м е к на сиденье. Вены на его шее ушли под кожу, и подбородок безвольно о пустился на грудь. Транс превратился в сон, хотя, возможно, более глубокий, чем обычно. с т р о е р о в увидел, как розовеют чеки товарищей и с облегчением вздохнул. Полковник завел мотор и не спеша покатил прочь от моста На площади он повернул вправо и некоторое время размышлял, куда ехать, на базу к скутеру или коллегу домой. Решив, что вполне успеет у оба места, Столяров нажал на газ и бронированный Volkswagen помчался по пустому городу. За машину ввязалась одинокая крупная ворона, но вскоре она поняла, что здесь и не обломится и, описав большой круг, скрылась за домами.